Глава 5 «Моя маленькая месть». Я смотрела на Шеа, которая безуспешно пыталась вызвать пульсар, не понимая, почему медитации ей не помогают. Остальные с грехом пополам, но уже справились с упражнением. И Пушок выдал им следующее. А вот пара Лайхорн-Клайн застряла. И не могу сказать, что Себастьян был этому рад. Девушка сидела, крепко жав кулачки и шевелила губами. раз за разом повторяя слова заклинания. «Мне нравилось, что она не сдается. Но если у нее так и не получится войти в полноценный транс и создать из собственного резерва хоть маленький огненный шарик, то ее исключат. Случайно выбранная мною тема оказалась одной из основных на экзамене. Бесил меня другое. Себастьян даже не пытался ей помочь. Он с брезгливостью наблюдал за ее попытками». ухмыляясь каждый раз, когда она открывала глаза, чтобы убедиться, что у нее опять ничего не вышло. Даже Сиаль отбросил свои предрассудки и вытянул Гоблина в транс. Они сработались, пусть и смотрелись вместе довольно странно, как остальные пары. Моим провалом стали только Шиа и Себастьян. «Студент Клайн, подойдите», — приняв решение, громко произнесла я. Он встал с коврика, который они делили с Шиа. Другие уже вернулись на свои места за партами и учили выданные пушком основы распределения магических потоков при работе парами. Интересная тема, между прочим. Да, дорогая Арвия, его взгляд и голос будто окунули в розовый сироп. Да уж, это нужно уметь. Показушник у Сиали, что ли, набрался. Я поднялась из-за своего стола и направилась к выходу, зная, что этот самовлюбленный индивид не упустит шанса отправиться за мной. И плевать, что я преподаватель. «Арвия?» — снова спросил он, когда мы вышли в коридор и остались одни. Намек на поползновение в виде обнимашек я присекла на корню. Отступила, сурово поджала губы, покачала головой. Да, мальчик мне нравился. Он просто не мог не нравиться. Мочамен местного разлива. Мечта красоток и простушек. Вот только оказалось, что мой идеал совсем другого плана. «Себастьян, ты не сдашь экзамен». Не ходя вокруг да около, сказала ему главное. Он поморщился. «Это Лайхорн, да...» «Мне плевать на твое мнение», — оборвала его. «Посмотри на остальных. Все справились с заданием. Ты сильный маг. Не перебивай». Себастьян попытался недовольно что-то вякнуть. «Ты сильный маг», — повторила я. «У тебя и опыт имеется. А она старается изо всех сил, но ей помощь нужна. Твоя помощь», — добавила с нажимом. Но он лишь поморщился. Как мне донести до этого высокомерного, высокородного гаденыша, что ему нужно отбросить эти свои замашки? Уже хотел снова начать это ему втолковывать, но Себастьян заговорил сам. «Лайхорн никогда не станет боевым магом. Она слабая. Все, что ей светит, это бытовуха, не больше». И такое пренебрежение в голосе, что мне обидно стало. Но и мысль, поселившаяся после разговора с Амуром, никак не отпускала. Что ж, он сам виноват. Слабый, говоришь? Я вот так не думаю. Себастьян, у тебя есть время до конца занятия, чтобы она вызвала пульсар. Иначе отстраню обоих от занятий. Он переменился в лице. Исполнение моей угрозы означало бы, что дорога к дальнейшему обучению для него будет закрыта. Арвиа, как я это сделаю? Он в отчаянии сделал шаг ко мне, словно умоляя меня изменить решение. Как? Я коварно улыбнулась, предчувствуя, что, наконец, за себя отомщу. — Поцелуй ее! — Себастьян побелел. — Такой подставы он от меня не ожидал, это точно. — Что? — хрипло переспросил он. — Поцелуй, Шиа. Если и это не поможет, то, так и быть, я распущу вашу пару. В его взгляде соблазн избавиться от девушки в качестве напарника боролся с непонятным мне презрением. как они вообще проучились почти три года. «Зачем?» – процедил Себастьянского из зубы. «Эмоциональный всплеск позволит ей войти в транс. Это ты и сам должен знать». Конечно, герцогский сыночек это знал, но не хотел становиться участником моего эксперимента. «И если ничего не выйдет, меня освободят от ее общества». «Клянусь», – скрестив пальцы за спиной, честно ответила ему. Себастьян вздохнул, понимая, что ему не оставили выхода. «Это жестоко, профессор Лангарш». пожал плечами, наблюдая, как взбешенная светлость возвращается в аудиторию. «Пусть, пусть. Мне их натаскать нужно, а то взяли моду приставать к профессорам и не учиться толком». Я вошла следом за ним и чуть не была сметена мощным порывом ветра, взявшимся неведомо откуда и яркой вспышкой. Хотя про «неведомо» я покоричилась. Шея крепко стояла на ногах, раскинув руки в стороны, а на ее ладонях дрожали два немаленьких таких пульсара. «Ого! А Себастьян, похоже, не стал терять время на слова. Сразу к делу приступил». «Не трогай меня!» – буквально выкрикнула девушка, собираясь направить огненные шары в почти невиноватого парня. «Лайхорн, ты спятила?» «Так, стоп!» – я решила остановить начинающуюся войну. «Поздравляю!» «Ваша пара отлично сработалась. Вы можете приступать к следующему заданию». «Меня ненавидит. Точно могу это сказать. Два горящих взора не лгут». Они сначала пытались уничтожить меня взглядами, а потом, стараясь игнорировать друг друга, расселись в разных углах. «Непримиримые враги. Иначе не назовешь». Огонь на руках шея не угасал, просто перебрался с ладони на предплечье. Смотрелось, мягко говоря, странновато, но она словно бы не замечала – «Богиня войны и мщения. У такой на пути становиться страшно». «Занимаемся дальше». Пух сердито постучал по столу. «Не отвлекаемся». А потом сделал странный финтушами подзывая к себе. «Ты пропустила!» – прошипел он. «Лайхорн даже в транс не вошла. Так что не удивлюсь, если резерв там побольше будет, чем у Клайна». «Я тоже не удивлюсь». Я отвернулась, чтобы не смотреть на свою студентку. «В отличие от меня, она маг от рождения». Только ей приходится это доказывать, а мне соответствовать. Стало грустно. Я тут чужая».